Четыре года тому назад. Большая часть высокого замка расположилась под землей. Правильнее было бы называть его «глубокий замок». Спуск в подземелье занял довольно много времени. Сверху до нас доносились резкие звуки, проникающие сквозь толщину перекрытий. «Полагаю, зря мы сюда пришли», – заметил Лундис, остановившись у железной двери. «Я кое-что придумал, наставник», – ответил я ему. Возможно, ошибаюсь, но говорят, на ошибках учатся, раздался в ополь перешедший в хрип нечто душераздирающее. Твой отец вряд ли одобрит наш визит, сказал забоченный лундист, крепко сжав губы в узкую полоску. Не припомню, чтобы прежде тебя волновало одобрение короля, когда нужно было принять какое-либо решение. Стыдись, наставник лундист. Теперь меня уже ничто не могло остановить. Есть вещи, которые детям слишком поздно Лошадь пристрелена, конюшня сожжена. Я прошмыгнул мимо него и фесом кинжала забарабанил в дверь. Открывай. Звеканье ключей, дверь на смазанных маслом петлях плавно подалась внутрь проёма. Я едва не задохнулся от накатившей волны зловония. Из чрева выступил покрытый бородавками старик в кожаной одежде надзирателя, разинул рот, намереваясь что-то произнести. Не стоит, посоветовал я, нацелив острийо кинжал ему в рот. Вошёл внутрь. Наставник за мной. Лундист, ты всегда напутствовал. Смотри, доверяй только собственным суждениям, припомнил я ему. За это я его уважал. Сейчас не время быть щепетильным. Йорк, по голосу я понял, его раздирает противоречие между чувствами, которые мне не дано понять, и логикой, которую я понимаю. Принц снова вопль, теперь намного громче. Подобно я слышал раньше. Он давил, заставлял уйти. Похожий крик боли исторгся когда-то из уст моей матери. Уйти не получалось, что-то удерживало. Признаюсь, то были шепы терновника, вцепившиеся в меня. Могу показать шрамы. Тогда ночью ещё до кошмарных снов какой-то голос на шёпотал, мол это всего лишь страх, охвативший меня, ужас, сковавший в колючках, обезопасивший на то время, пока убивали родных. Опять в Ополь. Ещё ужаснее отчаяние, чем до этого. Колючки впились в тело. Йорк Я вырвался из рук лундистой и побежал на звук. Далеко бежать не пришлось. Резко остановился у входа в просторную комнату, освещаемую факелами. С трёх сторон три двери вели в камеры. Посередине стоял стол, к которому цепями был прикован мужчина. По бокам от него стояли двое. Тот из тюремщиков, что по здоровью, держал железную кочергу, опустив её в чан с раскалёнными углями. Никто из троих не заметил моего появления, то же самое можно было сказать об узниках из других камер, прильнувших к железным прутьям решёток. Я вошёл внутрь. Лундис тоже добрался до входа и застыл в растерянности. Я приблизился. Второй тюремщик взглянул наконец в мою сторону, подпрыгнув словно ужаленный. "Какого?" тряхнул он головой, будто сбрасывая пеленос с глаз. "Кто?" спрашиваю я. Когда-то получи представлялись мне страшными личностями, с жуткими мордами, истончёнными губами, крючковатыми носами и глазами бездушных демонов. Действительно, вергло в шок. Обычные люди, тот, что послабее, это кейсвой в доску парень, мухи не обидит. Кто таков? Второй был явно жёстче. Но я с лёгкостью мог представить его с кружкой эля, смеющимся или обучающим сына игре в меч. На мне не было придворной одежды, только простая туника для занятий в классе. Вряд ли тюремщики могли догадаться, кто перед ними. Скорее всего, они спускаются в подземелья через ворота преступников и никогда не появляются на верхних этажах замка. Меня зовут Йорк, произнёс я, подражая говору слуг. Мой дядя заплатил старику-бородавочнику у дверей, чтобы я мог посмотреть на заключённых. Я указал на лундиста. Завтра собираемся пойти на казни, но сначала я хотел увидеть преступников вблизи. Больше я не смотрел на тюремщиков. Взгляд был прикован к кузнику на столе. До этого мне лишь однажды довелось видеть чернокожего, раба одного дворянина с юга, приезжавшего посетить отцовский двор. Но кожа у того была коричневой, а у прикованного чернющая. Он повернул голову в мою сторону, медленно, словно она была из свинца. Белки глаз, казалось, сияли на фоне сплошной черноты. Бородавочника? Ха, мне это нравится. Здоровяк расслабился и вновь схватился за железяку. Если там было два дуката для меня и Греббина, думаю, ты можешь остаться и послушать, как визжит этот приятель. Берек, не думаю, что это правильно. Широкий лоб Греббина покрылся морщинами. Он слишком молод да и. Берек вытащил наконец кочергу из углей и ткнул ей в сторону Греббина. Ты же не хочешь лишить меня дуката, друг? Обнажённая грудь чернокожего блестела в близи раскалённого кончика орудия пыток. Уродливые ожоги обозначили рёбра, красная плоть вздымалась как борозды только что распаханного поля. Чуствовался сладковатый запах поджаренного мяса. Он очень чёрный, заметил я. Ну банец, вот он кто, пояснил Бырык, нахмурившись. Затем критически осмотрел конец кочерги и отправил обратно в угли. Зачем вы его поджариваете? поинтересовался я. Под пристальным взглядом Нубанца мне стало как-то не по себе. Вопрос я задачил. Гребин нахмурился ещё сильнее. Внутри у него дьявол, наконец ответил Бэрек. Во всех нубанцах он есть. Они все дикари. Говорят, отец Гомст, духовник самого короля, велит сжигать язычников. Бэрек положил ладонь на живот пленника, волнующее нежное прикосновение. Вот мы и подрумяниваем одного из них перед тем, как завтра король насладится его убийством. Казнью. Похоже, Грэббину не раз приходилось произносить это слово. Казнью, убийством, какая разница? Все они отправятся на корм червям. Бэрк плюнул на угле. Но банет смотрел на меня изучающе. Я ощутил что-то, чему не мог придумать название. Чувствовал себя не в своей тарелке, находясь там. Крепко сжал зубы, встретившись с ним взглядом. "В чём он виноват?" спросил я. "Виноват?" фыркнул Гребен. "Он узник. Его преступление," уточнил я свой вопрос. Бэрк пожал плечами, позволил себя схватить. В дверном проёме заговорил Лундист. "Полагаю, Йорк Все заключённые, осуждённые на смертную казнь бандиты, схваченные войсками приграничных земель. Король приказал принять меры для предупреждения налётов с дороги Нежити на Норвуд и другие протектораты. Я перевёл взгляд с лица Нобанса на отмеченные оставшиеся после пыток. Нетронутая кожа и бугрящиеся шрамы образовывали некий узор, с виду простой, но от которого трудно было оторваться. На бёдро накинута грязная повязка. Запястья и лодыжки закованы в железные кандалы, закрытые необыкновенный штифтовой замок. Кровь медленно стекала по коротким цепям, прикреплённым к столу. "Он опасен?" спросил я, приблизившись. Здесь запах горелого мяса ощущался особенно сильно. "Да," улыбнулся он баняц, обнажив окровавленные зубы. "Эй ты, заткни свою языческую глотку!" Бырек резко выдернул жиляку из углей. Когда он приподнял раскалённый до бела конец повыше, водопад искр взмыл вверх, придав лицу тюремщика какое-то уродское выражение. Оно напомнило мне о той жуткой ночи, когда молния осветила лицо графа Ренара. Я повернулся к Нубанцу. Если бы он смотрел на кочергу, то я оставил бы его с ней наедине. "Ты опасен", спросил я строго. "Да". Я выдернул штифты из наручника на правом запястье. "Докажи".